Задверью Швеик подвёл к себе всесторонний осмотр. Всё было в порядке: бритва в футляре, мыло в коробке, ножницы в целости. Может быть, полковник ожидал, что он придёт с полотенцами? Швеик побежал домой. Перед дверью снова осмотрелся, посмотрел даже на себя в зеркало, а потом на сапоги. Не попал ли я Иисус-Мариев г- ну, постучал три раза в дверь. "Входите!" раздалось внутри сразу два голоса: бас и сопрано. Он вошёл. Полковник сидел на постели, на которой лежала растрёпанная девица, не сколько не стыдясь того, что у неё обнажена грудь. Швик встал во фронт, отдал честь, и начальник снова благосклонно сказал: "Здравствуй". Швик вытянулся в струнку. "Осмелюсь доложить, господин полковник, ваше высокое благородие, что пришёл ваше высочество по встрече по бритью согласно приказу". "Марш назад, за двери", зарал полковник, и Швик вылетел, говоря сам себе: Ничего это ради всего святого старый пердун от меня хочет. Он снова смотрел подмётки, опять постучал, и снова его полковник поприветствовал холодным здравствуй, после чего снова вон за двери. Так мы можем играть до самого вечеру, подумал Швейк, поворачиваясь к дверям, но в это время вмешалась девица. Подожди, ну не мочи ты его. Стой, как ты стоял, и сперва скажи здравье, желая вашему высокоблагородию Здравию, роди, гаркнул Швейк, так как это делали русские солдаты и полковникуму милостиво улыбнулся. Вот как нужно здравить начальство. Ты меня побрить пришёл? А вас как здравить начальству? Как у вас обращаются к начальнику? спрашивал он его далее, показывая на стул. Швейк показал: вот так. Но при этом не говорится ни слова. Это значит, презрительно воскликнул полковник. Ста офицер у вас свиньи и обращается с вами по-свински. Да-да, в знак согласия закивал Швег головой. Так точно, ваш роде. Только мы их называем не свиньями, а поросятами. Свиньями у нас называют дам. И Швег остановился взглядом на красавицу, вылезвшую из подофицерской шинели, которая она была покрыта так умельно. Что она улыбнулась. Ты русскую барышню ещё не видел? Швег приготовил мыло. Направил бритву, быстро побрил лицо полковника. Потом офицер полез в карман и вытащил оттуда трёхрублёвку. 2 рубля сдачи есть? Нет, ваш высокоблагородие из Кальшвег карманах только один. Александр Алексеевич, не мешался в это дело дама в одной рубашке. Голубчик, ты вчера мне сказал, что у тебя нет ни копейки, а у тебя оказывается целых 3 рубля. Мне же необходима пудра, а она стоит 4 рубля. Почему ты, милый, не даёшь мне? Полковник задумался. Затем взял из рук Швейка рубль и вместе со своей трёхрублёвкой подал красавцу, вежливо извиняясь перед парикмахером. Ну вот, видишь, я у тебя занял рубль. Он мне нужен. В другой раз, когда меня побриешь, я заплачу тебе всё сразу. Швейк, как только пришёл домой, начал жаловаться. Вот так штука. У него какая-то курва.